Глава 4. Часть 6. Получив вместо заработной платы синюю банковскую карту, наш освободившийся чуть раньше обычного герой пришел к банкомату и снял всю имеющуюся на дебетовом счете сумму. Созвонившись с Дембелем, он напросился на совместное проведение пятничного вечера. Дембель с радостью в голосе объявил, что ждет его в гаражах у худого, И как раз начинает продумывать вопрос о рассыпчатом, явно намекая на то, что квадратный вопрос уже решен. Быстро доехав до мастерской Худова, сознанием дела подошел к разрезанным бутылкам с водой, наш предвкушающий необходимое состояние герой. Моросящий мелким дождем серый прохладный вечер встретил мягким, почти черным, вкусно пахнущим кубиком. Баночка купленных в аптеке на всю ночь компанию мелких таблеток продлевала свет фонарей в приближающейся ночной темноте. Собравшихся и закрывших гараж четверых мокнущих под незаканчивающимся мелким дождем ослепил яркий свет от фар серебристого автомобиля. Через минуту выскочивший и отпустивший только приехавшую машину худой, запрыгнул за руль своего авто и привез к себе Дембеля и нашего никуда не торопящегося героя. Занюхивая в бане и запах разгорающихся дров тоже, наш, будто снова приходящий в себя, только более сосредоточенный герой вдруг начал собираться домой. Сморщившее лицо дембель, протянув руку и подняв плечок шеи, уговаривал остаться, помыться и переночевать у него, ведь теперь он проживал в отдельной комнате общежития, неподалеку от своего дома. Потребовавший еще немного покурить, герой не сопротивлялся и разделся в предбаннике. Баня не успела протопиться, а потому, зябнувшим в ней ребятам пришлось помыться быстро. За несколько минут добравшись на такси до какого-то темного переулка, Дембель предложил выпить в еще работавшем кафе. Усевшись под навесом на улице, заказав бутылку водки и мяса, ребята безустановочно разговаривали, выпив половину бутылки в ожиданиях шашлыка. Ребята с жадностью добивали сок прямо из стеклянного литрового графина по очереди. Наш, описывающий свое состояние как лучшее, герой наблюдал, как заботливый шашлычник подавал скворчащие небольшие кусочки ароматного мяса в белых тонких гнущихся пластиковых тарелках, в окружении зелени, лука, хлеба и с кругляшками нарезанного огурца. Незаметно и очень быстро закончилось все на столе. Ребята, расплатившись, медленно побрели к тусклому свету круглосуточного киоска на остановке общественного транспорта. Лишь подойдя к нему и долго закупая через окно пиво и все к нему прилагающееся, наш вглядывающийся во тьму герой сориентировался в пространстве и понял, где он находится. Проходя по забетонированным служебным площадкам, выложенным прямо вокруг пятиэтажек, Наш несущий тяжелый пакет и следующий точно за Дэмбелем герой возмутился, угодив одной ногой в лужу, и передал ношу прыгающему налегке проводнику. Тусклая лампочка в подъезде освещала провалившийся вход и грязную лужу у навсегда открытой кем-то двери. Зловонный пролет был раскрашен поднимающейся снизу вверх серо зеленой плесенью. Украшенная плотным ковром и завонявших окурков лестница вела наверх. Скосившись, она заводила ребят на второй этаж и упиралась, судя по следам, в не раз поджигающуюся высокую дверь. Долго подбирая сначала ключ к ней, а потом так же долго вставляя его и прокручивая, дембель, почти засыпая, завел нашего осторожно передвигающегося героя в длинный темный коридор с огромным грязным концом в конце, в который ярко светила луна. "А мой кнаслеф уtoilet, если хочешь. Иди, а я пока в комнате приберу", Шепотом и приложив указательный палец к вытянутым губам, выговорил Дембель. Дойдя до белой подсвечиваемой луной двери и со скрипом отворив ее, наш, впервые пребывающий в столь замиксованном состоянии герой, смог четко разделить три хлынувших по его ноздрям запаха. Один из них напоминал запах хлорки. Всматриваясь на ружную часть стены, обложенную светлой средних размеров плиткой, наш перекрывший себе изнутри верхние дыхательные пути герой приметил выключатель. Брезгливо, мизинцем дотронувшись до клавиши выключателя, наш вдруг резко захотевший опустошить мочевой пузырь герой, не наблюдал включения света после характерного щелчка, убедившись, что свет не включается, коснувшись тем же мизинцем выключателя Наш, со скрипом приоткрывающе дверь уборный герой, увидел, как свет луны ровной полосой лег на дыру в полу. Подошел к ней ближе и оказалось, что это и есть удобство типа гальюн. Отклонившись в сторону открытой двери и вдохнув воздух ртом, наш спешно расстегивающий ширинку герой никак не мог найти взглядом приспособления для смыва. Решив перетерпеть Он быстро застегнулся и с грохотом выскочил из смрадного помещения, ногой прикрыв за собой громко заскрипевшую дверь. В ту же секунду соседствующая дверь открылась, проливая расширяющуюся полоску желтого света от лампочки в темный коридор. Медленно высунувшийся из-за двери, дембель держал в руках упаковку с сосисками и, махнув рукой, позвал идти за ним. Крадучись, проходя по скрипучим деревянным полам коридора, Ребята, свернули в еще более узкий короткий коридор, ведущий в общую кухню с большим окном. По-хозяйски громко включив свет в ничем не ограждённом помещении, Дембель достал кастрюлю, налил воду в нее и поставил на газовую плиту. Разжигая плиту, прикурил от нее сигарету и, приоткрыв окно, принялся распаковывать пачку сосисок. А тут что за двери? Указывая на коридор, шепотом спросил у Дембеля наш осматривающийся по сторонам герой. "Тот вон, там еще один туалет с унитазом". Держа сигарету в зубах, прищурившись и тыкая ножом в упаковку, громко ответил Дембель. "С унитазом?" Резко направившись в сторону второй двери и открыв ее срывка, снова шепотом спрашивал наш увидевший перед собой унитаз герой. "Сосиски быстро сварились". Запах от сигаретного дыма разносился по всему длинному коридору. Войдя в комнату Дембеля, где продолжал гореть желтый свет, наш усевшийся на разложенный диван герой приметил раскладное зеркальце на обеденном столике. Выставив на стол еду, Дембель громко втягивал воздух носом, закрывая большим пальцем то одну, то вторую ноздрю. Высыпав на зеркальце из крошечного пакетика абсолютно белый порошок, Разделив его лезвием для бритвы на две тонких и коротеньких полоски, он попросил дать ему купюру и, скрутив ее, носом вдохнул в себя одну из полос. Мне тут диск с фильмом сестра оставила, ту большу тупе, называется. Смотрел? Конечно, смотрел. Это одна из любимых комедий моего детства. Громко ответил наш, повторивший движение за Дембилем герой. Впервые за долгое время пересматривая фильм, Наш воспринимающий с самого начала его герой, как фильма двух американских наркоманов, постоянно шмыгающих носом и вытворяющих совершенно неестественные для человека в трезвом уме вещи, наблюдал, как дембель с кем-то созванивается. "Фучаш, фактины подъедет. Он тут рядом на районе". Усевшись за стол и поедая обильно поливаемые майонезом из пакета сосиски, сказал с набитым ртом дембель.